Глава 19. Ясно. «С чего вы вдруг решили, что я боюсь?» – спросил я и вылез из машины. «Здесь, на улицах мешка, ваша власть ничего не стоит». «Возможно, вы правы», – улыбнулся тот. «Но в данный момент преимущество на моей стороне. А вы и ваши друзья находитесь под прицелом моих людей. Вы же понимаете, что это может поменяться в любой момент». Покачал я головой. «Что вам нужно?» «Ну, наконец-то!» Продолжая вежливо улыбаться, ответил тот. «Мне показалось, что мы так и продолжим письками мериться. Вы прекрасно знаете, что мне нужно. Так почему вы сами не поинтересуетесь, упакли?» Сделал я удивленный вид. «Она же мертва!» Развел руками хан. Она навыками некроманта я не владею». «Перестаньте устраивать цирк!» Поморщился я. «Вы же прекрасно знаете, что та девушка, это вовсе не пакли. С настоящей вывели дела против ваших боссов, хотя она тоже уже не дышит». Хан дрогнул. Его лицо всего на мгновение сделалось серьезным и мрачным, но самообладание он вернул быстро и снова надел на лицо доброжелательную улыбку. «То-то я смотрю, лицо вашей новой подружки мне показалось знакомым», — ответил он. «Что ж, похвально, и многое встало на свои места». «Что, например?» — уточнил я чисто из любопытства. «Ну, например, то, что вам удалось сбежать и уничтожить довольно крупную ячейку сопротивления». Пожав плечами, совершенно спокойно ответил хан. «В таком случае я могу говорить с вами прямо. С этого нужно было начинать сразу», — ухмыльнулся я. «Мне нужно, чтобы вы на время прекратили поиск своей подружки», убрав фальшивую улыбку, произнес тот. «Вы получите свои десять тысяч сразу же, как только она выполнит свою работу». «Почему она?» — задал я вопрос, который уже довольно долго меня мучил. «Почему сама Пакля не сделала это? Вы или кто-то из тех людей за вашей спиной?» «Ну, в первую очередь, потому что такое под силу только женщине» чего то охотно ответил он. Ну и опять-таки, мы не знаем, где камень. А где Ольга, вы знаете? Усмехнулся я. Зачем это вам? Вы ведь работаете на нулевых. Я бы еще понял, будь вы рядовым в этой организации. Но ведь понятно, что все не так. А вот это, господин пес, вас совершенно не касается. Сухим голосом ответил хан. Вы поняли свою задачу. Где она? Я посмотрел ему прямо в глаза. «Скажем так», — немного подумав, ответил он. «Она почти у цели. Давайте не будем все усложнять. Ведь вы здравомыслящий человек. Тем более, что ваш отец». «Что с моим отцом?» — перебил я Хана, и как оказалось зря. Долбаные эмоции. Сколько раз я ругал за это сам себя, и вот опять та же ошибка. Ну вот зачем нужно было бежать впереди паровоза? Ваш отец — уважаемый человек в верхнем мире начал более тщательно подбирать слова хан. «И полагаю, он должен был дать вам хорошее воспитание. Он как-то связан со всем этим дерьмом. Что-то вдруг щелкнуло в моей голове. Отвечайте мне, он как-то со всем этим связан». «Я настоятельно не рекомендую вам говорить со мной в таком тоне». Черты лица хана заострились, и теперь я увидел, как он выглядит, когда злится. «А иначе что?» — усмехнулся я. Убьете меня? Полагаю, вы бы уже давно это сделали. В данный момент я вам только мешаю, но нет. Вы предлагаете мне деньги, просите не вмешиваться в ход вашей операции. Что-то мне подсказывает, вы просто не можете себе этого позволить. Не испытывайте меня. Наконец смог взять себя в руки хан. Вы правы. Сейчас я разговариваю с вами только из уважения к вашему отцу, но не более того. Так значит, я прав? На моем лице появилась самоуверенная ухмылка. Он как-то связан с вами, с мешком, со всем тем, что творится здесь. Это лишь ваши догадки, повел плечами хан. Мы договорились. Мы договоримся тогда, когда я увижу Ольгу. Покачал я головой. Я не понимаю, в чем проблема. Просто покажите ее мне. Позвольте помочь ей. Простите, не могу, покачал головой тот. Более благоприятного момента может просто не быть. Она должна выполнить свою работу. «Что будет с ней после?» Я вновь посмотрел ему прямо в глаза. «Только давайте без своих витиеватостей». «Я не знаю». Не отводя взгляда, ответил хан. «Вы должны понимать, насколько это редкий камень. Никто точно не расскажет вам о последствиях. И вы хотите, чтобы я рисковал ее жизнью?» Ухмыльнулся я. Она сама сделала этот выбор. Никто не принуждал. Покачал головой тот. «Вот, держите. Меня просили вам передать». Хан извлек из кармана своего пиджака, сложенный в четверо, лист бумаги и протянул его мне. «Это от метлы», — добавил он. «Я не читал». Я выхватил лист и с жадностью развернул его. Капли мелкого дождя тут же застучали по записке, а я пригнулся к включенной автомобильной фаре, чтобы поскорее прочесть содержимое. Моте, мне нужно довести дело до конца, чтобы нас оставили в покое». «Пожалуйста, не ходи за мной, я сама найду тебя, когда все закончится. Найди площадь фонтанов. Я буду приходить туда в полночь раз в десять дней. Но для начала мне нужно завершить начатое. Эти люди никогда не отстанут от нас. Просто поверь мне, так нужно». «Это написала не она». Я скомкал записку и отбросил ее в сторону. «Но ведь там ее почерк, не так ли?» Посмотрел на меня хан. «Возможно», — согласился я. «Но это писала не она». «Да что с тобой не так?» — возмутился тот. «Я предлагаю тебе нормальное решение. Ты предлагаешь рискнуть жизнью человека, которого я люблю. Я тоже решил перейти на «ты». Для мешка это норма», — покачал он головой. «Ты сам должен это понимать. Нулевые не оставят вас в покое. Пойми, рано или поздно вам все равно придется принять это решение». «Это ведь ты сдал меня, Пакли!» Я резко сменил тему разговора. «И что с того?» Даже не стал Юлить и скрывать тот. «Нужно было срочно тебя задержать». «Я был очень близко, так?» Снова прямой взгляд в глаза. «Я ведь почти нагнал ее». «Так...» — кивнул он. «Что ты хочешь? У каждого есть цена. Назови свою». «Я хочу, чтобы вы оставили ее в покое». Пожал я плечами. «Дайте нам встретиться и поговорить». «Если она действительно хочет поступить так, как вы говорите, значит, я помогу сделать это». «Мы не можем рисковать», — вздохнул Хан. «Но я могу дать тебе слово, что лично приведу к тебе метлу, как только все закончится». «Что такого в нулевом форте?» — спросил я. «Может быть, удастся понять, почему все крутится вокруг него?» «Не могу сказать», — покачал головой Хан. «Или не хочу», — усмехнулся я. «Брось». «Ты же знаешь, что дальше меня информация не выйдет». «Не все так просто», — покачал он головой. «Если хоть капля информации выйдет в массы, ты даже не представляешь, что начнется». «Нет, я не вправе это разглашать». «Почему ты продолжаешь уговаривать меня? Не проще ли просто убить?» Задал я еще один не менее важный вопрос. «В таком случае мы утратим власть над метлой», — честно ответил хан. «Помоги мне». «Я буду тебе должен. Поверь, это очень хорошая сделка». «Полагаю, что лучшее в мешке?» — усмехнулся я. «Ладно. Тогда почему бы вам меня просто не вырубить и не закрыть где-нибудь на задворках, пока все не закончится? Я не понимаю». «Скажем так», — немного помолчав, ответил Хан. «Мне бы хотелось продолжить с тобой сотрудничать». «Что?» — казалось, меня уже нечем удивить. Но мешок в очередной раз подбросил сюрприз. Зачем? «Мне нужен твой отец», — наконец выдохнул тот. «Но каким боком здесь он?» — еще больше опешил я. «Ты хоть представляешь, сколько может стоить микс там, в нашем мире?» — усмехнулся хан. «Как думаешь, сколько мне лет?» «Тридцать максимум», — пожал я плечами. «О да, максимум», — захохотал хан. «Вот только попал я сюда семидесятилетним стариком». Мне предложили продлить свою жизнь за очень круглую сумму, но я и представить не мог, где окажусь. Постой, Микс не может изменить патологию, принесенную сюда из нашего мира, — помотал я головой. Я специально узнавал это. Стандартный, да, — кивнул Хан. Но если составить его с особыми добавками, так ты хочешь сказать, что там... Я чего-то указал пальцем вверх, хотя подразумевал нормальный мир. «Знают о мешке, его возможностях, и у них есть вход, который они контролируют?» «Не все так просто», — усмехнулся тот. «Ты же понимаешь, что вход плавает, и открытым держится не так долго, а попасть сюда и остаться живым можно лишь ночью. Коридор держится открытым всего пару минут, и здесь тебя должны сразу встретить. Но здесь слишком много людей», — задумчиво пробормотал я. «Неужели все они?» «Да, совершенно случайны», — усмехнулся хан. «Людей пропадает очень много. Здесь проживает чуть более 500 миллионов. Но это не точно. Каждый день кто-то гибнет или проваливается кто-то новый. Почитать очень тяжело. Но есть база, и на данный момент она показывает это число плюс-минус. Мало того, люди живут здесь очень давно. Они создают семьи, рожают детей». «Ты шутишь?» — не поверил я. «Кто в здравом уме станет заводить здесь ребенка?» «Поверь мне, таких очень много», — покачал головой хан. «Я ни разу не встречал здесь детей». Усомнился я в его словах. «Таких немного, но хватает», — произнес тот. «Просто ты не бывал в больших фортах. Но поверь, это имеет место быть и начинает происходить все чаще. Ладно, хрен с ними». Отмахнулся я и перешел на более интересную для меня тему. «Как с этим всем дерьмом связан мой отец? Он знает, что я здесь». «Подозреваю, что нет», — серьезно ответил хан. «Но если ему удастся подобраться к этому близко, его, скорее всего, убьют». «Я не понимаю», — помотал я головой. Причем здесь я, Ольга, нулевой форт, мой отец? Как все это связано?» «Как только пойдет власть нулевых...» «Я попытаюсь пробить канал в тот мир, и ты будешь тем самым козырем в рукаве, чтобы наладить отношения с Лаврентием Старшим». Выдержав паузу, все же раскрыл карты хан. «И поверь, у меня есть для этого все шансы, но действовать нужно здесь и сейчас, потому так важно, чтобы метла довела начатое до конца. В следующий раз может просто не получиться». «Мне не очень нравится быть марионеткой». Точно так же, немного помолчав, ответил я. Что, если я откажусь? Я все равно найду способ, пожал он плечами. Просто не хочется тратить на это время. Придется убить тебя, твою невесту и всех, кто связан с этим делом, чтобы не дать распространиться информации. А дальше что-нибудь придумаю, разработаю новые планы, начну сначала. Так это все ты? До меня наконец дошло, в какую игру были втянуты я и моя невеста. Ты виноват в том, что мы оказались здесь. «Не заводись», — сухо бросил хан. «Я не настолько крут. У меня нет таких средств, чтобы разработать подобную операцию в том мире отсюда. Сам подумай, как я мог провернуть подобное. Откуда мне знать?» — пожал я плечами. «Вы просто невероятное стечение обстоятельств», — покачал он головой. «Как удалось выяснить, кто она и кто ты? Я не мог в это поверить. Такой шанс дается раз в жизни, а я умею брать». Научился видеть и понимать, когда это происходит. Хорошо. Допустим, я соглашусь. Молчание длилось пару минут, прежде чем я произнес эти слова. Просто допустим. Пока это далеко не так. Что будет дальше? Ведь если Ольга умрет, если с ней что-то случится... За ней присматривают. Перебил меня Хан. Я помогу вам выбраться отсюда. Как? Поинтересовался я. Есть способ, но об этом потом. Покачал головой тот. «Коричневые камни?» Склонив голову на бок, уточнил я. «Откуда ты?» Начал было тот и внимательно посмотрел мне в глаза. «Нет, нет, этого просто не может быть». «Что?» Не понял я его причитаний. «Думаешь, ты один такой умный?» «Ты экс?» Хан задал вопрос прямо в лоб. «С чего ты так решил?» Постарался я уклониться от прямого ответа. «Никогда. Слышишь?» «Никогда и нигде больше не произноси этого вслух», глядя мне прямо в глаза, заявил он. «Ты понятия не имеешь, на что способны пойти нулевые, если узнают, кто ты. Но я не». «Меня можешь не обманывать», усмехнулся Хан. «Или ты считаешь, что, заплатив деньги там, я сразу же занял здесь высокое положение. Меня не просто так сделали главой из Шейк. Значит, десять штук — услуга». «И ты поможешь нам выбраться, когда все закончится?» — уточнил я условия сделки. «Именно так», — кивнул Хан. «Вряд ли хоть кто-то в мешке может предложить тебе больше». «И да, ты ошибся», — усмехнулся он. «Это на самом деле записка от Метлы. Я точно так же долго разговаривал с ней, и она приняла мои условия. Ведь после Европейского района ты не получал от нее ни одной подсказки, не так ли?» «Хорошо». Наконец выдохнул я, но если с ней что-то случится, я тоже многое потеряю, покачал головой хан. В моих интересах, чтобы вы оба вернулись обратно и ты поговорил с отцом. Он протянул мне руку, чтобы скрепить нашу сделку. Я еще немного помялся для порядка, хотя сомнения действительно были, но все-таки ответил рукопожатие. Что ж, я рад, что мы пришли к пониманию, снова натянул вежливую улыбку на лицо хан. Надеюсь на ваше честное слово, господин пес. Лишь бы ваше оказалось нерушимым. Вернул я ему шпильку. Всего наилучшего, господин хан. Не прошло и минуты, как мы остались одни. Я вернулся в машину под любопытные взгляды своих товарищей. Почему они нас отпустили? Первым набросился Дикий. О чем вы так долго трепались? Я слово волшебное знаю. Усмехнулся я вместо ответа. Скоро вы сами все узнаете. Куда теперь? Не стала донимать меня вопросами Гайка. Как и планировали в нулевой форт. Пожал я плечами. Не сам, конечно. Там скоро будет очень жарко. Гайка запустила двигатель, протерла запотевшие изнутри стекла, и мы продолжили путь. Дикий сидел молча какое-то время, но затем все же не выдержал и повернулся ко мне. «Я так понимаю, вы договорились?» Спросил он. «Да», — односложно ответил я. «Видимо, условия были очень хорошие» усмехнулся он что хан обещал тебе он будет мне должен посмотрел я в глаза товарищу а еще поможет нам выбраться серьезное предложение согласился со мной дикий и снова отвернулся чтобы следить за обстановкой думаешь он сдержит слово вместо него спросила гайка он тоже экс вместо ответа сказал я я знаю буркнул дикий видел его вчера когда принимал зеленку он частый гость роя ясно Буркнул я в ответ. Разговаривать совсем не хотелось. Голова просто гудела от избытка информации. Желание было лишь одно, чтобы все это побыстрее закончилось. Надоели все эти интриги, гонки, поиски. Оказаться бы сейчас дома, чтобы Ольга разбудила меня звуками гремящей посуды на кухне. Подойти к ней сзади и закопаться лицом в волосах, пока она готовит мне завтрак. И снова вдохнуть ее аромат а затем плюнуть на все дела и улететь в Лас-Вегас, чтобы тихо жениться там, только я и она. Плевать на гостей, плевать на все церемонии. Хочу свалить с ней на край света, спрятаться, чтобы никто не мешал. Увы, даже все деньги отца сейчас бессильны, чтобы позволить мне сделать это. Друзья, видимо, поняли мое настроение и не лезли больше с вопросами. Дикий четко определял маршрут. И мы снова могли двигаться без опасения. По крайней мере, твари нам точно были не страшны. Иногда приходилось делать большой крюк. Иногда достаточно было просто свернуть и проехать дворами. Ближе к утру мы остановились в очередном бункере. В нулевой форт мы, скорее всего, прибудем завтра. Можно было, конечно, остановиться за стенами. И я был уверен, что нас больше не тронут. Ведь с ханом мы договорились. Но рисковать понапрасну я не хотел. Слишком близка цель. «Будет неприятно попасть в какую-нибудь историю, когда находишься на финишной прямой». Крышка на чайнике зазвенела, подпрыгивая от пара, давление которого не успевало стравить через носик. Гайка засыпала внутрь заварку и сняла его с печки. Я сидел чуть в стороне и чистил оружие, из которого не произвел за всю ночь ни единого выстрела. Меня просто успокаивал сам процесс. Это что-то типа вязания, руки заняты своим делом, а мысли при этом бегут отдельным потоком. «Завтра мы, скорее всего, будем на месте», — вывел меня из молчаливого состояния Дикий. «Нулевой форт не так прост, как ты думаешь». «Это и ежу понятно», — усмехнулся я, — иначе их давно бы нахлобучили. «Ты не совсем понял», — покачал головой товарищ. «Это не отдельный форт, как те, что ты видел до этого, но целая сеть». «В смысле?» Дикому все же удалось завладеть моим вниманием, и я отложил оружие в сторону. «Можно с этого места чуточку подробнее?» «Что думаешь по поводу того, как выглядит этот форт?» Для чего-то задал наводящий вопрос тот. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Ну, наверное, обычно, как все. Такая же военная часть или бывшая тюрьма». «Почти угадал», — засмеялся Дикий. «Это Кремль». «Какой Кремль?» — задал я идиотский вопрос, хотя сам уже прекрасно понял, какой. «Ага, тот самый». Уловил мое понимание товарищ. «Зачем изобретать велосипед, если есть прекрасная крепость совсем необходимым? Именно поэтому его и выбрали самым первым фортом». «И что с того?» – пожал я плечами. «А то, что люди в то время подошли к его обороне более основательно, нежели делают это сейчас», – ответил тот и выудил из рюкзака какой-то сверток. «Вот, смотри». Он развернул перед моими глазами стандартную схему фортов, какие можно было увидеть в любой комендатуре. Но это оказалось более подробной, с какими-то отметками, а стоило присмотреться получше, как стало понятно, что она составлена вручную. «Это Кремль», — указал пальцем в центр карты Дикий. «Все это буферная зона, и попасть внутрь на машине или пешком можно только по этим четырем дорогам. Она около пяти километров в радиусе, а вот эти форты вокруг стоят здесь не просто так. Они отвечают за оборону и способны накрывать артиллерией каждый сантиметр пространства вокруг в течение суток. И все это без поддержки Кремля. А там тоже немало сюрпризов. Я не понимаю, к чему ты клонишь». Покачал я головой. «Твоя подружка ничего не сможет им сделать, вот к чему», посмотрел мне прямо в глаза Дикий. «Посмотри внимательнее, и ты сам все поймешь. Как только эти форты развернут град...» Все твари, что окажутся в буферной зоне, обратятся в фарш. А твоя Ольга проживет смерть каждой из них. Ведь она станет королевой маткой». «Да твою же мать!» Подскочил я и пнул ногой табуретку, на которой только что сидел. «Вот сука! Он меня поимел!» «Пока нет!» – покачал головой тот. «Мы не знаем, как все будет обстоять на самом деле. Я смогу доставить тебя вот сюда. Следующее кольцо после оборонительного». «Дальше я не пойду. Что мне делать?» С надеждой посмотрел я на товарища. «Не знаю. Тебе решать», – пожал он плечами. «Я уже говорил тебе о своей позиции». «Да-да, я помню. Никуда не лезу, ни к чему не стремлюсь». Раздраженно бросил я. «Я не прошу тебя идти туда со мной. Просто скажи мне, что делать». «Я, по-твоему, настолько умен?» – грустно усмехнулся тот. «Понятия не имею, что можно предпринять в этой ситуации. Я показываю тебе это для того, чтобы ты понял, что будет тебя ждать у стен нулевого форта. Вот это все превратится в ад, как только орда твари сунется к оборонительному кольцу. Даже если им удастся прорвать его в одном месте, то впереди останется еще буферная зона и сюрпризы Кремля. У нее ничего не выйдет. Я устало опустился на пол». Нет ничего невозможного, покачал головой дикий. Но есть вероятность, что она не сможет выдержать такую боль. Твари будут гибнуть тысячами, и все это достанется ей. Я это уже понял. Но что мне делать? С полным отчаянием повторил я свой вопрос. Я не успеваю за ней. Ты понимаешь, мать твою. Я просто не успеваю. Успокойся. Тихо произнес тот. Истериками здесь не поможешь. Возможно, я преувеличиваю все. Но точно знаю одно, королева-матка чувствует боль каждого своего дитя, осознает каждую смерть, но ее психика не человеческая. Ни ты, ни я не знаем, как это будет работать, мы всего лишь предполагаем. Если она не сможет уничтожить нулевых, то весь наш договор с ханом потеряет смысл. Привел я еще один аргумент. Он не сможет помочь нам. Возможно, у него есть какой-то план, пожал плечами товарищ. «Например, если взорвать вот эти три форта, то получится очень серьезная обрежь в обороне, и тогда появится мизерный шанс». «Что за бумажку он тебе дал?» «Записка от Ольги», — ответил я. «Она что-то просила в ней?» — уточнил Дикий. «Тебе нужно что-то сделать?» «Нет, только то, что сама найдет меня на каких-то фонтанах», — пожал я плечами. «Понятно», — пробормотал тот. «Значит, скорее всего, так и будет». «Что именно?» Не совсем понял я, о чем он говорит. «Площадь фонтанов находится здесь», — указал он место на карте. «Вот три форта, которые откроют свободный доступ в буферную зону. Если их убрать, твоя Ольга уже где-то там. Зуб даю». «Почему ты так решил?» С сомнением посмотрел я на Дикого. «Сам посуди», — усмехнулся тот. «Только тот, кто бывал здесь, может знать о фонтанах. Возможно, они единственные на весь мешок продолжают работать». Очень популярная площадь среди местных и малоизвестная за пределами оборонительного кольца. Она написала о нем, значит, видела его и понимаешь, что ты сможешь быстро его найти». «Вполне логично». Немного успокоился я. «Считаешь, они все продумали?» «Хан не похож на идиота, который будет рисковать просто так». Внимательно посмотрел на меня товарищ. «Скорее всего, он лучше меня знает устройство нулей. А ты его откуда знаешь?» спросил я. «Карта вот эта, площадь фонтанов, слабости в обороне». «Я, Экс», — пожал плечами тот. «Неужели ты думаешь, что мне удалось избежать их внимания?» «Ты работал на них?» — посмотрел я в глаза друга. «Подопытной крысой», — усмехнулся тот. «После чего зарекся ввязываться в любые игры и просто живу. Как тебе удалось выбраться?» Удивленно уставился на него я. «По тоннелям тварей», — ответил он. Они помогли мне, когда я в очередной раз был частью Роя. Тоннелем? Переспросил я и оживился. А ведь это выход. Она сможет направить Орду под землей. Уверен, что так и будет, согласился тот. Но перекрыть их проще, чем ты думаешь. Там один узкий проход и достаточно пары КПВТ, чтобы сдержать натиск. Нет, атака должна быть со всех сторон, иначе успеха не видать. Надеюсь, они все продумали, вздохнул я. «Завтра ты об этом узнаешь», — свернул карту Дики и убрал ее обратно в рюкзак. «Я с тобой не пойду. Довезу тебя до приграничного форта, и все. Не хочу снова светиться и бегать после несколько лет. Надеюсь, Ольга сможет сломить оборону нулевых, и вы, наконец, встретитесь. Глядишь, и я после этого смогу жить, не оборачиваясь назад». Мы поужинали и легли спать, чтобы проснуться пораньше вечером собрались, натаскали дров, а точнее мебели, которую можно сжечь в топке, после чего отправились в путь. Всю дорогу я был сам не свой, в голове роились мысли, как мрачные, так и хорошие. Я продолжал теплить себя надеждой, что с Ольгой все будет хорошо, и мы вот-вот увидимся. Дикий все так же хорошо чувствовал места скопления тварей, и машина беспрепятственно их объезжала. Ближе к обеду нам пришлось остановиться и пополнить топливо потому как Гайка вновь оповестила о горящей лампочке на приборной панели. Но в целом все шло гладко, что не могло не радовать. Чем ближе мы были к цели, тем большее волнение я испытывал. «Вон там площадь фонтанов, а там и там ближайшие форты», объяснил мне Дикий. «Дальше мы не поедем, без обид». «О чем речь?» — усмехнулся я. «Ты вообще не обязан был мне помогать. Спасибо тебе за все. Надеюсь, еще свидимся». «Кто знает?» — улыбнулся тот. «Мешок способен и не такие сюрпризы преподнести!» Мы обнялись, похлопали друг друга по спине, и я улыбнулся, глядя на гайку, что стояла чуть в стороне в нерешительности. «Да ладно, не стесняйся, на прощание можно», сказал я, раскрыв руки для объятий. Я прижал к себе девушку, поцеловал ее в щеку и отстранился, а на ее глазах начали наворачиваться слезы. «Так, только давай обойдемся без всей этой сырости», улыбнулся я, «спасибо вам за все». «Ну и удачи!» Мы распрощались, и я, закинув рюкзак за спину, отправился к ближайшему форту. «Если сегодняшний день пройдет спокойно, завтра отправлюсь к фонтанам, осмотрюсь. Возможно, там будет очередная подсказка от Ольги, а может быть и она сама. Стандартная процедура регистрации, оплата входа. Ну а дальше по накатанной, гостиница, столовая, где я в очередной раз наелся до отвала. Но стоило солнцу взойти, над фортом взвыла сирена». Народ повалил на улицу. Кто-то был пьян, кто-то уже вовсю спал, как и я. Но лица каждого выражали одно и то же – страх и недоумение. Такая тревога могла быть только в одном случае – идет Орда. И идет она именно к нам. Иначе никто бы не стал привлекать ее внимание подобным образом. Этот форт не входил в оборонительное кольцо нулевого, и вооружение было вполне стандартным. Да, имелись крупнокалиберные пулеметы и минометы, Но все же с серьезной ордой они вряд ли управятся. Люди повалили на стены и вышки, чтобы дать отпор. Все волновались, ругались, бегали и поднимали лишнюю панику. Лишь я был спокоен и направлялся к стене с улыбкой. В голове засела фраза из старой народной сказки. Именно она и заставляла меня улыбаться во все 32 зуба. «Не бойтесь, это моя лягушонка в коробчонке мчится». Вскоре я в этом убедился. Несмотря на шум и вой сирены, орда, приблизившись к стенам, стала обтекать наш форт, словно это какой-то камень на пути бурного ручья. Они были повсюду. Я даже днем никогда столько не видел в одном месте, и все они стремились поскорее попасть в нулевой форт. Твари шли сплошным потоком. Иногда в толпе вспыхивали драки, но они также быстро угасали. Метла держала ситуацию под строгим контролем. А затем на горизонте полыхнула. В воздух взметнулось огромное облако огня и пыли, а через некоторое время по ушам ударил страшный грохот. Первая линия обороны Кремля рухнула, высвобождая путь для Орды. Бесконечное полчища продолжало переть мимо нас, а людям только и оставалось, что смотреть на происходящее, открыв рты. И тут началось. В воздух взмыли дымные росчерки. Чтобы через некоторое время донести до наших ушей отголоски серии взрывов Больше похожих на грохот каменной лавины Твари взвыли, они почувствовали смерть своих братьев И теперь уже ничто в мешке не сможет сдержать их ярость Грохот, визги умирающих чудовищ Все это продолжалось очень долгое время Люди так и стояли на стенах Не в силах отвести взгляда от происходящего Они наблюдали молча Лишь изредка комментируя то, как защищались нулевые, но их судьба была предрешена. Титан пал. Это стало понятно ближе к обеду, когда Орда вдруг потеряла всякий интерес к месту, к которому они совсем недавно стремились. Вот только людям расслабляться было еще рано. Орда, что осталась без управления, рванула в разные стороны, не забывая обратить свой взор на то, что оказалось на их пути. Треск пулеметов прогремел раньше, чем все остальные сообразили, что происходит. В стороне не остался никто. Врага уничтожали все, кто был в тот момент на стене, в вышках, да и вообще во всем форте. Стоило хоть в одном месте дать слабину, как нас сомнут, растопчут, разорвут клыками и когтями. Казалось, что время остановилось. Магазины вала давно опустели, А я уже давно поливал кровожадных тварей из калаша. Две молоденькие девчонки сидели у наших ног и едва успевали набивать патроны, чтобы в следующую секунду в ящик прилетела очередная партия опустошенных. Но они упрямо продолжали работать. Наконец волна спала. Я даже не заметил, как это произошло. Будто кто-то кран перекрыл. Одиноких тварей под стенами быстро разобрали на части, а затем над фортом грохнул победный крик. Люди обнимались, радовались тому, что остались живы, смогли устоять и сдержать натиск корды. Я устало опустился на помост, что проходил по всей стене, и молча с улыбкой наблюдал за происходящим вокруг, а на горизонте за спиной все еще поднимался столб черного дыма, говорящий о том, что нулевой форт впал. Несмотря на всю их мудреную систему безопасности, он не смог сдержать тварей. А мы смогли, мы выстояли. Хотя нас атаковали лишь ее жалкие остатки, да и все их движение уже не было столь четким и скоординированным. «Сколько я уже в этом мире? Полгода? Год? Может быть, полтора?» «Я давно сбился со счета, но одно знаю точно. Ольга придет на фонтаны. Она сама мне об этом сказала. Точнее, это была всего лишь подсказка. Но я с упорством барана каждую полночь прихожу сюда в надежде увидеть ее лицо». Тундра сказал, что сегодня здесь пропало две группы, а это значит только одно – прозрачные, хитрые, невидимые твари. И в этом районе их очень много. Но мне плевать. Я и не с такими ситуациями справлялся. Главное, не лезть, сломя голову. Здесь вообще лучше не совать нос за угол, предварительно не проверив, что там. Снова к прицелу. И, кажется, наконец понимаю, где находится цель. Капли воды помогают определить очертания, хоть и слабо. Но заметить все же можно. Опять-таки дело привычки. Плавно тяну спуск. Хлоп. Сухой выстрел разлетелся по лабиринтам улиц, отразившись от стен, наверное, тысячу раз. Прозрачный рухнул и тут же начал распадаться, испуская дымок, больше похожий на испарение. Такой эффект бывает в жару над асфальтом. Быстро подняв глазам бинокль, я увидел, как две оставшиеся твари рванули в разные стороны. Боятся ночью человека. Хотя будь их здесь с десяток, пришлось бы попотеть. Бинокль несколько раз щелкнул режимами – Но вроде бы все в порядке. Хотя стоп. Какое-то движение на фонтанах вновь привлекло мое внимание. Перевожу бинокль в режим тепловизора. Нет, это не тварь. Похожий человек. «Эй, ты что удумал?» Возмутился я вслух, потому как эта наглая сволочь собиралась тянуть мой трофей. «Ну и сейчас я тебя научу родину любить, козлина!» Снова припадаю к прицелу, навожу точку на худенькую фигурку. «Это что, девчонка?» Перевожу взгляд на лицо. «Ольга! Точно она!» «Эй!» – кричу во весь голос. «Оля! Это я, Матвей! Ольга!» Девушка поднимает взгляд на окна, за которыми прячусь я. вздрагивает И, подхватив мой камень, пытается убежать. Ни о какой осторожности больше и речи быть не может. Вал за плечо и вперед. Я несусь вниз по лестнице, перепрыгивая через две, а то и три ступени сразу. Вылетаю на улицу и, едва не падая на мокрой грязи, пытаюсь набрать скорость». «Оля, стой, не бойся, это я!» Кричу первым делом, врываясь на площадь фонтанов. Вот только вместо девушки навстречу вылетели два синих. Низкая стойка, осанка, похожая на кошачью, пасти открыты. Только хвосты поднимаются перед самым броском. А скорость этих тварей такая, что гепард позавидует. И все это при наличии массы в центнер с плюсом. Есть только одно слабое место. Перед броском они на мгновение замирают». Конец второй книги. Текст читал Алексей Семенов.